Глава 42. Аран. Жаль, что наш разговор не состоялся до того, как мне пришлось пережить путь через Красную пустыню. Аран жестом предложил Зарис сесть. Сейчас бы все уже было решено. И Я не знала, что вы собираетесь просить помощи у моей тети, пока не услышала весть о происшествии в оазисе Джерин и не поняла, в чем состоит ваше намерение. Вам правда не стоит оставлять свидетелей в живых, ваше величество. Я не единственная, кто слышал эту историю. Он пожал плечами. Я не убиваю детей. Ваши принципы заслуживали бы уважения, не быть ставки так высоки. Зара повела плечом. Но в данном случае это сработало в мою пользу. Мне нужно было опередить вас, чтобы убедиться, что наши истории совпадут. Мои поставки продовольствия в Авронал не были согласованы с императрицей. Она скрывала от императрицы не только это, но и кивнул. Как бы то ни было, у нас бы вовсе не случилось этого разговора, Если бы возвращение в перенад не прояснило мне некоторые детали планов моей тёти на будущее. Лара смотрела на Зару, ощурившись. Я думаю, вам нужно начать сначала. У меня нет на это времени. Найдите его. Зара сделала глубокий вдох и начала. Я служу в Нерастисе с 17 лет. Это означает, что почти пять лет я провела на передовой войны с Маредриной, и всё это время видела, как мы сражаемся и убиваем за одну и ту же груду обломков, одни и те же десять миль побережья. Туда-сюда, и конца этому не видно. Да и какой может быть конец, когда мы ведём эту войну сотни лет? Никто даже не знает, что значит не воевать. Как хорошо Аран понимал это чувство. Но моя тетя видит, каким должен быть конец. Зара поколебалась, прикусила нижнюю губу. Она считает, что Сайлас переусердствовал с захватом моста, и она права. Маридрина слишком растянута, и в этом ее уязвимость. Валькотта блокирует торговлю, чтобы мост не приносил денег от дорожных сборов, отлично зная, что придет время, когда Сайлас не сможет заплатить королеве Амариде за использование ее флота. И когда настанет этот день, выжившие этиканцы начнут атаковать маридринские войска, которые удерживают мост. Следовательно, чтобы удержать его и впредь Придётся забрать больше людей с войны против нас. На острова будут нападать налётчики и пираты в погоне за тайными сокровищами и тканы, и потребуется еще больше крови маредринских солдат, чтобы защититься от них. А значит, Салас будет вынужден отозвать все свои военно-морские силы с побережья вокруг Нерастиса для борьбы с ними потому что гордость заставит его сделать все, чтобы сохранить мост. И таким образом оставит Маредрину готовой для захватчиков, как поле для жатвы, подытожил Аран. Ему скрутило желудок. Императрица собирается смотреть и выжидать, пока Маредрина не ослабеет, а затем нанести удар. Что и Тикана не продержится достаточно долго, чтобы увидеть, как Маредрина потеряет мост, ей все равно. Зара помотала головой. Нет, ей не всё равно, но она считает, что эта потеря стоит возможности разгромить Винцею и в конечном счёте захватить всю Маредрину. Она встретилась глазами с Араном. Эта игра масштабнее, чем вы думаете, и имеет куда более далёкие последствия. Её слова отчасти повторяли те, что Аран однажды услышал от Кериса. Каково мнения придерживается Керис по этому поводу? Откуда мне знать мысли Маредринского принца? У меня создалось впечатление, что вы двое довольно близки. Рядом с ним Лара с ощутимым удивлением выпрямилась. Иначе зачем бы он рисковал выручая вас из плена у его отца? Керис Виллиант, мой враг. Возразила Зара, неотрывно глядя ему в глаза. Он предложил мне сделку. Он поможет мне бежать из Винцы, если я соглашусь снабжать Аранал. Так как мы оба выполнили свою часть сделки, наша договоренность окончена. И даже при таком исходе я предпочла бы, чтобы императрица никогда не узнала о существовании этого соглашения. Арен слегка покачал головой. Любой, кто располагает достаточными деньгами и средствами, мог бы направить Ватикану корабль полный припасов. А у Кериса есть и то, и другое. Если бы его волновало исключительно то, сколько продержится Эронал, он бы справился с этой задачей без нас обоих. А это наводит меня на мысль, что снабжение моего города Было лишь приманкой, чтобы вынудить меня помочь достижению его высшей цели. И какая это может быть цель, ваше величество? Ваше освобождение. Зарра закатила глаза. Вы сумасшедший! Зачем ему это? Потому что вы с Керисом планируете закончить войну между Моридриной и Волкотой. Откинувшись на руки, он попытался скрыть самодовольную улыбку. В этом заключается долгосрочная игра Кереса, но она обречена, если императрица воспользуется жадностью Сайлоса и вторгнется в Маредрино. Зара помолчала и наконец произнесла: "Керис и я единомышленники в том, что война между нашими странами должна прекратиться" больше, чем единомышленники, подумал Ран, но оставил свои подозрения о природе отношений Кереса и Зары при себе. Тогда почему бы просто не рассказать Кересу о намерениях императрицы? Он передал бы эти сведения своему отцу, и Сайласу пришлось бы вывести войска из Итиканы, чтобы защитить Маредрину и свой трон. Мы можем выиграть эту войну без боя. Лара прищелкнула языком и покачала головой. Итикана выиграет войну с Маридриной, но нынешние пограничные стычки и несколько потопленных кораблей обернутся невиданной ранее войной Маридрины и Волкотта. Зара легонько кивнула. Так что же вы предлагаете, спросил Арен, потому что я не позволю, чтобы мой народ голодал и лишился своих домов ради сохранения мира между Маридриной и Валькотой. Джор и Лара согласно кивнули. Об этом и речи не было. Ваше величество, ответила Зара. И Тикану нужно освободить от Маридрины, но сделать это так, чтобы Валькота считалась непричастной. Вот почему я собираюсь отплыть с вами в Нирастис взять своих солдат на борт всех маредринских кораблей, что мы захватили, и отбить южный дозор для вас. Девушка улыбнулась, и как бы она ни боролась за мир, Аран явственно увидел, что она также знала, что такое война и знала хорошо. Единственными свидетелями нашего участия будут мертвецы, которых мы оставим у вас на острове. Переусложнённый план, слишком много фигур, но других вариантов у Арана не было. Есть одна проблема, отметил он. Вы пойдёте прямо против приказа императрицы, саботируете её планы вторжения в Маредрину, и как бы ни были верны вам ваши солдаты, такое невозможно удержать в тайне, особенно учитывая, что жертвы неизбежны. Вас обвинят в государственной измене и казнят. Она в нерешительности облизнула губы, но все же заговорила. Мой флот видел, как мэри маредринцы выдвинулись по направлению к южному дозору, и мы поняли, что они намерены напасть. У нас была возможность предупредить этикано, но мы не сделали этого. Предупреждение, которое могло бы все изменить. Вашим военным кораблям передали распоряжение держаться подальше от южного дозора, чтобы против них не обратились наши катапульты. Я нисколько не ставлю вам «Со всем уважением, ваше величество, не пытайтесь меня оправдывать. Я могла предупредить вас, но я не стала. Короли и королевы принимают решения, но расплачиваются за это простые люди. Ее голос едва заметно дрогнул, но она вскинула подбородок и обезоруживающе прямо взглянула на Арона. "Я поступила бесчестно, ваше величество. Я не стану оскорблять вас прося прощения, но, пожалуйста, знайте, что я до последнего вздоха буду сражаться за свободу и тиканы». У него был нужный ему союз." Надеюсь, ваш последний вздох случится лишь через много лет, генерал. Зара медленно кивнула, и в ее глазах он увидел исчезающую мечту, не только для ее страны, но и для нее самой. Некоторые вещи стоят того, чтобы за них умереть. Она поднялась на ноги. Собирайте вещи. Сегодня мы отплываем в Нерастис.